Глава 18. Кто играл на фортепьяно, которое приобрел Доббин? Но вот наш рассказ неожиданно попадает в круг прославленных лиц и событий и соприкасается с историей. Когда орлы Наполеона Бонапарта, выскочки корсиканца вылетели из Прованса, куда они спустились после короткого пребывания на острове Эльба, и потом, перелетая с колокольни на колокольню, достигли наконец собора Парижской Богоматери, то вряд ли эти царственные птицы хотя бы краешком глаза приметили крошечный приход Блумсбери в Лондоне, такой тихий и безмятежный, что вы бы подумали, будто шум и хлопание их могучих крыльев никого там не встревожили. Наполеон высадился в Каннах. Это известие могло вызвать панику в Вене, спутать карты России, загнать Пруссию в угол, заставить Толейрана и Меттерниха переглянуться или озадачить князя Горденберга и даже ныне здравствующего маркиза Лондондери, но каким образом эта новость могла смутить покой молодой особы на Расселсквер, перед домом которой ночной сторож протяжно выкликал часы, когда она спала, молодой леди которую когда она гуляла по скверу охраняли решеткой и приходский сторож которую когда она выходила из дому всего лишь за тем, чтобы купить ленточку на сауд гмпптон роу сопровождал черномазой самбо с огромной тростью леди о которой всегда заботились которую одевали укладывали в постель и оберегали многочисленные ангелы хранители как состоявшие так и не состоявшие на жалованье бондье скажу я Разве не жестоко, что столкновение великих империй не может свершиться, не отразившись самым губительным образом на судьбе безобидной маленькой восемнадцатилетней девушки, воркующей или вышивающей кисейные воротнички у себя на Рассел сквер О, нежный простенький цветочек! Неужели грозный рев военной бури настигнет тебя здесь, хоть ты и приютился под защитой у Холборна? Да, Наполеон делает свою последнюю ставку, и счастье бедной маленькой Эмми Сэдли каким-то образом вовлечено в общую игру. В первую очередь этой роковой вестью было сметено благосостояние отца Эмми. Все спекуляции злосчастного старого джентльмена за последнее время терпели неудачу. В то время смелые коммерческие начинания рушились, купцы банкротились, государственные процентные бумаги падали, когда по расчетам старика им следовало бы повышаться. А, впрочем, стоит ли вдаваться в подробности? Если успех наблюдается редко и достигается медленно, то каждому известно, как быстро и легко происходит разорение. Старик Сэдли ни с кем не делился своим горем. Казалось, все шло по-старому в его мирном и богатом доме. Благодушная хозяйка, ничего не подозревая, проводила время в обычной хлопотливой праздности и несложных повседневных заботах. Дочь, неизменно поглощенная одной эгоистической и нежной мыслью, не замечала ничего в окружающем мире, пока не произошел тот окончательный крах, под тяжестью которого пала вся эта достойная семья.